Мы же ли трудно дом строили. Я недолго в роддоме те лежала, а она и померла. Говорили, не жало, только так вот плакала всё тихо-тихо. Она очень тихая была, мама. Так и померла. Ну а ребёнок? Ребёнок-то где? Не было ребёнка, Векшин. Муж настаивал, чтобы не было. Как я ему поверила тогда, что не поднять нам ребёнка, не пойму. Глупая была. Хм. Глупая. А может, и не глупая, может, и умная. Теперь вот видишь, сама себе голова, куда хочу, туда иду, что хочу, то и делаю. Зачем грубишь? Любил я его векшин. Любила. Да что? Теперь как умер. Вот ушла и нет человека. Только знаешь, себя немножко жалко. Был бы ребёнок, конечно, легче было бы. Как бы был. А то теперь не будет. Знаешь, Векшин, не будет. Вот и всё. Ты всё равно не груби. За грубостью тяжесть свою не скроешь. А я вот немного своей тяжести на тебя переложила, Векшин. Ловко, да? Вот теперь, знаешь, мне как-будто сразу вот и легче стало, хоть пой, хоть пляши. Это ничего, что мы. Эй, хлопцы, картошку поспела тащить на стол. Вот векшин, дела-то какие. Давай помогу. Весна кончается, скоро лето начнется. Весна кончится, мошка начнется. Да самого снега грызть будет. Эх, пропадай, бабы, в чулках никуда. А я ведь платье с собой привезла. Ну, вечернее, наверное, с голой шеей. Ой, не приставай к девушке, ну. Бригадир вернулся. Ну, эх, наконец-то. Слышь, слышь, мотор троит. Одна свеча не работает. Эх, довели. Пойти помочь, привезли по димноку. То есть это я тебе букет положил. Постой. Ну. А зачем? Ну, так. А ты как, зачем? Ну, так, положил и всё. Цветы хорошие, сиреневые. А почему не пахнут? Ну, ты их вымыла и не пахнут. Постой, не вымыла. <соценно> Стоят и не пахнут. Ну, да, в Сибири цветы вообще не пахнут. Понимаешь, климат такой. А это самый ранний цвет. Богульник называется. Фёдор его по-сибирски богулом зовёт. Поэт про него пишет, читала. Чуть снег с корня стаял, он и зацветает. Поэты его любят, сибирские. А другие его не знают, зря, правда? <связь> Ты о цветах говоришь, как о тракторе. Люблю. Кого? Ну, пока технику, цветы там, стихи. Пока... А-а-а. <связь> Здравствуйте, товарищи. А, здравия, здравия желаю. Здорово. Вы кто? Лектор? Да нет. <смех> лектора вам сюда не посылали. Я ваш новый бригадир. А, вот. Ну, давайте заходите сюда, товарищи, будем знакомиться. Заходите, Здравствуйте. заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, можно начинать. Зовут меня Кандауров. Можно на ты. Кажется, не старше, да и не моложе. Вот. Дело в том, что вашего бригадира перевели мастером на Заречный участок. Там камень, взрывные работы. Ну, он это дело знает. Ну а меня, значит, сюда поставили. Сам я плотник. Был бригадиром лет 5 здесь неподалёку в колхозах. Вёрст полтора отсюда было. А ничего себе, неподалёку. Вот так, значит, всё. Остальное вы сами мне расскажете, ну и покажете. А, ну это можно. Вон планы за балкой храним. Единственное, что осталось от бывшего. Да, бывший бригадир да. догадливый был. Вещи заранее с собой взял. Силён. Так, план пятого угла. Поворотный участок. Угу, угу. Ну, всё сходится. Не обманул начальник. Сколько вырыто котлованов? Так сколько надо, столько и вырыто. Пойдёшь по трассе, сам увидишь. Работали на совесть. Пятый угол, это центральный участок, товарищ. Самый трудный, иметь в виду. Знаем. Не по плану изучали, а так. ножками. Слева чёрный ручей, справа тёмки на болото, на просеке плывуны. Лес неубранный должен быть. Насосы есть? Два и помпа.